Шантаж? Если бы судья шантажировал Хартмана, у шарифа не один бы раз представилась возможность положить шантажу конец, раз и навсегда. Левентер может быть сам жертвой шантажа, но какой в этом смысл? Скорее всего, они повязаны одним очень доходным делом, преступным делом, Честный судья никогда не стал бы компрометировать себя связью с полицейским. Как бы то ни было, я знаю, что Левентер куплен с потрохами. О Хартмане мне ничего не известно, но, похоже, он птица того же полета. Как полицейский, как честный человек, ты должен... На чем же сломали Хартмана? Возможно, здесь это уже стало привычным делом. Райдер кивнул. А Донахьюн, наверное, может подождать, да? Конечно. Что-нибудь нашел? Абсолютно ничего. Понять не могу, что, где и когда. Забудь. Даже Левинтер не сможет выразить словами своих подлинных мыслей или преступных намерений. А он все-таки, что ни говори, судебный словоблуд. Рейдер набрал по телефону еще один номер подождал, пока трубку возьмут на другом конце, а затем сказал, «Мистер Аарон, сержант Райдер беспокоит». «Только поймите меня правильно. Как вы смотрите на то, чтобы послать фотографа и снять уважаемого гражданина, застигнутого в пикантной ситуации?» По выражению лица Райдера, можно было понять, что ему ответил Аарон. «Я удивлен, сержант сказал. Вы же прекрасно знаете, что Экзаменер — не бульварная газета, жаль. А я думал, вы заинтересуетесь темными делишками судьи Левентера». «Даже так?» В своих критических редакционных статьях «Главное острие своего пера» Аарон против Левентера и Донахью. «Ну, и что сделал этот старый козел?» «Да ничего особенного. Лежит в постели со своей секретаршей, которая по возрасту в правнучке ему годится. ней прикованы наручниками в кровати». «О, Господи!» А Рон закашлялся, пытаясь сдержать смех. «Это меня очень сильно заинтриговало, сержант. Но, боюсь, мы все равно не сможем. Я же не прошу вас ничего опубликовать». «Просто сделать фотографии?» «Понимаю». Наступило молчание. «Вы хотите, чтобы он знал, что сделаны фотографии?» «Вот именно». «Дарин, если ваши ребята поддержат мою версию, я сказал ему, что собираюсь вызвать людей из глоб». На этот раз Аарон рассмеялся во весь голос. «Он, наверное...» «На седьмом небе от счастья!» «Это уж точно! Прямо-таки в ударе!» «Огромное вам спасибо! Ключи от наручников я оставлю в кабинете на столе!» Дан все еще был в кабинете, как и обещал, когда райдеры вернулись к нему. «Продвигаемся вперед?» — поинтересовался райдер. «Не особенно. Почти все время звонят». После того, как о происшедшем, коммутатор просто не успевает отвечать. Уже чуть ли не сотни людей видели преступников и, как обычно, сотни различных мест. Ну, а у вас как? Не знаю. Нам понадобится ваша помощь. Во-первых, вот отпечатки пальцев судьи Левентера. Дал в удивление, посмотрел на них. Он разрешил снять отпечатки со своих пальцев? Как сказать? Должен предупредить вас, Райдер. Если вы свяжетесь с этой старой крысой, то полетите вниз. У Донахью полно влиятельных друзей. Но на местном уровне. Вплоть до Сакрамента. Только не говорите мне, что вам опять пришлось прибегать к насилию. Конечно, нет. Оставили его мирно лежащим в постель Даже не причинили никакого вреда. Он вас узнал? Нет, мы были в масках. Огромное вам спасибо. Как будто у меня других дел больше нет. Вы хоть понимаете, какое осиное гнездо разворошили? И когда всему этому придет конец, главная вся ответственность будет на мне. Он закрыл глаза... «Догадываюсь, от кого последует следующий звонок».